Глава восьмая. Как стать трейдером-асом в три шага? Прежде чем выяснить, как стать асом в три шага, давайте повторим кое-что из пройденного. На рынке трейдеру приходится вводить для себя правила, по которым он будет торговать, а затем вводить и самодисциплину, чтобы следовать им. Задача не из простых, поскольку своей манерой движения рынок вечно искушает трейдера отступить от правил. Ничего страшного, если на этот раз ты сделаешь исключение. Кроме того, он не мешает трейдеру строить любые иллюзии или искажать факты так, как выгодно на данный момент. Понятно, что многие охотно уцепятся за дельные сведения, которые говорят в пользу ожидаемого ими. Кому же захочется страдать от опровержения его рыночных иллюзий? В условиях, где нет ограничений, надо уметь проглатывать горькую пилюлю потерь, иначе есть угроза проиграть все и вся, разориться начисто. Ведь рынок – это не азартные игры, где до разорения нужно еще довести себя собственной активностью. Зато уберечься от новых потерь автоматически помогут правила игры – На рынке потери надо пресекать самому, причем очень энергично, не говоря уже об активности для вступления в сделку. Бездействие там – это угроза потерять все, что есть. В азартной игре риск известен, а сама она конечна, иное дело рынок. Там можно так и не узнать, насколько рискуешь, несмотря на всю свою самодисциплину с отданными стоп-приказами, ведь рынок может запросто перешагнуть через них. Кроме того, торговля на нем бесконечна по времени, ситуация постоянно меняется, значит, всегда есть шанс вернуть упущенное. При этом отыграться можно без особых хлопот, надо просто оставаться в сделке, дожидаясь проигрыша рынка. Захочется ли пресекать текущие потери при таком вечном соблазне легкой победы? Конечно, нет. Кроме того, мало кто предпочтет переживать из-за потерь, когда, похоже, есть шанс отыграться. Надо только закрыть глаза на риск. Трейдер – кузнец своего рыночного опыта. При всяком рыночном равновесии, текущей цене, У каждого трейдера есть шанс либо купить дешево, либо продать дорого по сравнению с последующим уровнем цен. Рынок в основе своей одинаков для всех и каждого, за исключением фактора времени, ушедшего на проведение сделки. Различие в том, как трейдеры расценивают, – рыночное равновесие. Для одних оно – шанс совершить сделку, для других мучительное напоминание об упущенной, на их взгляд, возможности сыграть на предыдущем изменении цены. Третьи видят в нем свой шанс, но торговать по текущей цене не рискнут, опасаясь, что рынок перехитрит их. Но ведь все эти оценки исходят именно от людей. Рынок ничего не навязывает, он лишь отражает мысли и чувства каждого в данный момент». Итак, одни увидели в текущей обстановке свой шанс, но не воспользовались им. Другие разглядели его лишь после следующего хода рынка, то есть это упущенный шанс. И то, и другое напрямую отражает особенности в психологии первых и вторых. Ход рынка как таковой никакой, оценку ему дают люди. Допустим, рынок поднялся еще на тик. Объективно говоря, это просто рост цены на один тик. Это факт, и все с ним согласятся. Но для кого-то, кто давно держал короткую позицию, такой тик еще и конечный, разгромный. Зато для другого он служит отличным шансом продать, ведь выше рынку просто не подняться. Ну а третьему выпала удача купить, потому что рынок прорвал зону сопротивления – Сопротивление по его критериям. Рынок не выбирает, да и не имеет средства выбирать смысл, который трейдер вкладывает в то или иное ценовое изменение или рыночную ситуацию. Допустим, вы сочли, что есть хороший шанс продать дорого. Вы вступили в рынок, открыв короткую позицию. Рынок двинулся в вашу пользу, то есть упал от уровня вашего вхождения, но... Потом резко развернулся. В ходе отступления он, промчавшись через точку вашего вхождения, продолжал подъем. Правда, у него было несколько передышек и мелких откатов, но они уже ничего не решали. Каждая такая передышка или откат давали вам возможность покончить с короткой позицией, развернуть ее, но что-то останавливало. Что же? Поищите ответ в самих себе. Вы вздыхали с облегчением всякий раз, когда рынок делал остановку или слегка откатывался? Ну вот, наконец-то все кончилось, думали вы. Но что все? Очевидно, вы радовались тому, что не придется смотреть правде в глаза, признавая свою неправоту. Однако это, опять же, ваши личные оценки. Вам хотелось думать, что... Рыночные передышки – конец его подъема, к этому вас подталкивал уклад вашего внутреннего мира. Как хорошо, теперь не надо ни в чем признаваться, и вы упустили случай отвести угрозу или даже получить прибыль, развернув позицию. Рынок показался вам таким, каким вы его себе вообразили, и из всех возможных вариантов и оценок шансов вы остановились лишь на одном. Почему? что привязало вас к этой убыточной сделке. А привязала ваша собственная опорная система понятий, которая диктует, что и как учитывать. Вы по-своему определяете, что считать потери и как к ней относиться. Ваши критерии являются составляющей вашей психологии. Происходящее вокруг вы оцениваете через свои понятия. Так складывается ваша личная манера собирать и отбирать те или иные факты, на которых случается заострить внимание. Рынок тут совершенно ни при чем, хотя именно он дает пищу для размышлений. На рынке результат решений трейдера виден сразу и ничего уже не изменить, только собственное умонастроение но ему по силам добиться лучшего торгового результата. Все зависит от гибкости мышления. Нужно научиться плыть по течению рынка. Кстати, выбор вообще узок – либо по течению, либо против. Чем труднее человек переносит различные перемены в поведении рынка, тем больше склонен видеть в нем самодура. Рынок для него то добренький и дает все, что не пожелаешь, то злющий и жадный отбирающий последнее. Видеть в рынке самодура значит не иметь гибкости мышления, без которой под него не подстроишься. Кроме того, из этого следует, что человек не понимает простой истины, никто ему ничего не дает, он сам берет из имеющегося столько, сколько способен взять по максимуму. По той же логике никто у него ничего не отнимает, он сам отдает, если проиграл. Поведение рынка не изменить, и изменить можно лишь себя, свой рыночный взгляд, сделав его более ясным, беспристрастным. Тогда следующий рыночный ход будет понятнее, что и требуется трейдеру. Но это еще не все. Ведь разве можно что-то предвидеть, если смотреть лишь в одну точку, не желая оглянуться вокруг? С одной стороны, нужно разгадать следующий ход в цепи событий, которые вам не подчиняются – С другой стороны, нельзя выходить за рамки своих понятий, оставляющих очень узкий набор возможных вариантов. Налицо внутренняя борьба. В чем ее причина? В том, что человек не понимает, откуда у него взялись такие понятия и как, они ограничивают его восприятие информации извне. Он вступает в сделку, значит, он как-то представляет себе, что будет дальше. Надо лишь научиться искусству расставаться с завышенными запросами, мол, все выйдет точно так, как мы рассчитываем. Расстаньтесь с ними, и вы сможете взглянуть на рыночную обстановку под иным углом, причем так, будто сами не в сделке. И если есть выгодный момент, вы его наверняка уловите». Собирать и отбирать информацию извне – наш общий удел, ведь никому не дано быть в курсе всего и сразу. Как вы собираете и отбираете рыночные сведения? По принципу вписывающихся в ваши представления? Тогда вы сильно вредите себе. ведь вы упускаете из виду данные, которые, возможно, весомее говорят о степени устойчивости рынка и его вероятности шагнуть в том или ином направлении. К тому же вам будет очень трудно овладеть искусством, расширять временной масштаб обзора, чтобы увидеть картину рынка крупным планом. Итак, человеку не дано управлять движением рынка, но ему дано научиться управлять собой, своим взглядом на него, чтобы судить о происходящем как можно беспристрастнее. Судить беспристрастно значит более умело распознавать сигналы рынка о том, когда в него вступить и когда выйти. Тогда можно научиться торговать, опираясь не на подтасованные под представление факты, а на увиденные наиболее вероятные шансы на данный момент. Но как изменить себя, сделав свой взгляд объективным? Как прийти к торговле по наитию? Этому можно научиться, вводя в систему действия своего внутреннего мира прочную основу из знаний и понимания. Об этом пойдет речь в главах 9-14. Вся оставшаяся часть книги посвящена именно вопросу о том, как поэтапно переделать себя в рыночного мастера. По сути, в результате переделки вы сможете выявлять свои представления и управлять ими так, чтобы теснее увязать с целями. В основе такого подхода лежат два основных вопроса. Первый мы уже вкратце обсудили. Это вопрос об образе рынка, который вы создаете в своем воображении, исходя из своих понятий, оценок, целей и правил. Второй касается торговых результатов. Они зависят от степени мастерства, которого вы достигнете, по трём главным показателям. Первый – оценка или умение уловить момент. Второй – исполнение или умение провести сделку. Третий – накопление или умение наращивать баланс своего торгового счёта за определённое время или серию сделок. Ловим момент. Чтобы поймать выгодный момент, надо быть проницательным оценщиком рыночного поведения. Глубина проницательности видна из числа отличительных признаков, которые вы способны распознать, и качество установленных отличий. Уловить момент – это как бы подкараулить рынок, зная наперед, куда он двинется. Хотите добиться успех? Тогда научитесь распознавать такие тонкости, которые подскажут, где, окинув картину беспристрастным взглядом, искать очень надежный вариант. Я называю это независимая оценка шансов. Умение отличать одно от другого по качеству в конечном итоге перерастет в умение видеть более широкую рыночную панораму. Но для этого нужно научиться раздвигать рамки обзора рыночных событий. Слагаемых процесса несколько, но самое важное из них – два. Первый – установить для себя принцип торговать исключительно на основе самодисциплины. Второй – научиться снимать отрицательную эмоциональную энергию, которая осталась в памяти от прошлого торгового опыта. Благодаря принципу самодисциплины следом развивается и самодоверие, которое необходимо для успешных рыночных действий. Напомню, что на рынке, в отличие от обыденной жизни, никто и ничто человеку не указ и не препон. Не владея собой, он естественно отдает себя на милость необузданным порывам. Фактически его действия превращаются в стихию. Без самодоверия, вырастающего из самодисциплины, человек в результате начинает бояться собственной непредсказуемости. Не исключено, что при этом во всех своих страхах он начнет винить рынок, мол, он такой стихийный и такой вроде бы непредсказуемый. Однако, на самом деле, больше всего человек боится именно собственного поведения. Но можно ли понять рынок хоть на йоту лучше, чем самого себя, если себя еще толком не понял? Об этом даже смешно говорить. Как же проникнуть в самые глубины своего «я»? Для этого нужно досконально разобраться во всех отметинах, которые оставляет страх на вашем восприятии информации извне. На самом глубинном уровне страх станет вашим цензором, он не даст взять на заметку то, что могло бы ясно указывать на шансы «за» и «против», где уж тут проникнуть в недра рыночного поведения, когда вечно волнуешься, что там этот рынок опять затевает против меня. В такой обстановке не до пристального взгляда на сам рынок, его устойчивости модель. Между тем, рынок ничего с вами не сделает, если вы доверяете себе, то есть знаете, что в любой ситуации будете действовать верно, овладеете этим искусством, и вы подниметесь на ту ступень уверенности в себе, без которой на рынке не преуспеть». Если брать шире, то страх уменьшает шансы достичь когда-нибудь такого уровня мастерства в улавливании рыночных нюансов, благодаря которому рыночная картина предстанет перед вами крупным планом. Найдите следы страха в вашей торговле, одолейте его, и вы увидите его следы во всей рыночной торговле. А это значит, что вы сможете предугадывать, чем ответит рыночная толпа на те или иные новости. Кстати, как вы начинали свой рыночный путь? Очевидно, без требуемой психологической установки и без принципа самодисциплины? Тогда вы наверняка получили психотравму той или иной степени тяжести. Под психотравмой я имею в виду психологическое состояние, способное вызвать у человека чувство страха. Откуда ему взяться? Из предыдущего печального опыта, оставившего в памяти отрицательную энергию. Печальный опыт заставляет человека думать и упорно верить в то, будто ему что-то грозит извне. И чем больше накопилось энергии печального, тем сильнее страх. Надо научиться избавляться от переживаний, тогда и страхов будет меньше, и как следствие вы станете вбирать в себя новые знания о природе рынка. Откуда такая открытость навстречу мира? Страха больше нет, ничто не сужает рамки вашего внимания. Теперь не надо все время думать, как бы избежать болезненных переживаний. Теперь можно сосредоточиться на рыночных сигналах. Научиться избавляться от страхов значит попутно дать свободу своему рыночному творчеству. Вот когда можно, наконец, поискать оригинальные решения новых вариантов, которые вы улавливаете в поведении рынка. В результате вы будете увереннее чувствовать себя в любой рыночной ситуации, ведь вы убедились, что найдете выход. Проводим сделку. Как умело провести сделку? От чего это зависит? От того... Есть ли в вас страх и насколько он силен? Страх автоматически возникает тогда, когда человеку видится какая-то угроза извне. Чем же может грозить рынок? Да ничем. Если, конечно, вы уверены в себе и полностью полагаетесь на себя, на свои верные действия в любой рыночной обстановке. По сути, вы боитесь не рынков, а себя – Вдруг в нужный момент смолодушничаете, так и не сумев сделать требуемое? Имея дело с рынком, вы невольно усвоили для себя, чего надо бояться, но на вашем выводе сказалась и память о боли от сделанного, неважно чего именно. Сначала вам было плохо, потому что не знали, как поступить, а потом из-за результатов они оказались другими и вообще неожиданными – На рынке есть свобода действий. Хотите – действуйте, не хотите – не надо. Не позволите рынку сделать вам плохо, и он не сделает. Если же такое случилось, не от того, что позволили, а просто из-за нехватки знаний или от полной беспомощности, рынок не виноват. Всем известно, как действует страх на человека. Он может довести до оцепенения. Допустим, вы видите отличный рыночный момент, а сделка все равно идет «плохо». Почему? Потому что вы так и остались во власти болезненных переживаний из-за прошлого торгового опыта, которые хранятся в память. К тому же, вы так и не поверили в свою способность действовать умело в любых обстоятельствах, иначе вы бы не боялись и не цепенели. Накапливаем прибыль. От чего зависит умение накапливать прибыль? Уточню, что это можно сделать как за одну, так и за несколько сделок в течение какого-то времени. Это зависит от самооценки человека. То, насколько он ощущает свою ценность, является фактически самой важной психологической составляющей успеха. Она весомее всех скажется на результатах. Какова ваша самооценка, столько денег вы и отмерите себе. Не рынок, а именно вы, в зависимости от вашего умения – Уловить момент и провести сделку. Речь идет о максимально возможной сумме и стой, которая имеется или предполагается на данный момент в рамках обозреваемого периода. При этом ваша рыночная проницательность или поставленная цель особой роли не сыграют. Вы все равно отмерите себе столько, сколько соответствует вашему уровню самооценки. Как это понимать? Поясню на простом примере. Допустим, вы узрели хороший шанс, исходя из своих соображений о том, какие рыночные условия считать выгодными, но в сделку вы так и не вступили. Почему? На мой взгляд, причин может быть лишь две. Вы либо обезволили от страха потерпеть неудачу, либо ведете внутреннюю борьбу со своими представлениями о жизни, системой ценностей, по которым этих денег не заслуживаете. В противном случае вы бы попробовали воспользоваться увиденным шансом. Самоприятие. Второй пункт, на котором строится предлагаемая система понятий, звучит так. Переделка личности, ее рост и приобретение новых навыков зависят от самоприятия. Ведь что стоит за желанием научиться чему-то новому или проявить себя с новой стороны? По сути, это попытка расширить масштабы своей личности. Это нарисованное воображением картина – цель будущего, к которой человек будет стремиться, стараясь воплотить воображаемое в жизнь. Вполне естественно, что рынок станет на каждом шагу напоминать человеку о его внутреннем состоянии, что там внутри. Уверенность в себе или страх, радость от увиденного шанса или огорчения от упущенного, сдержанное желание или безоглядная жадность, трезвый взгляд или радужные картины. Рынок, словно зеркало, лишь отражает эти внутренние состояния, но не создает их. Так что же нужно, чтобы проявить себя по-новому, иначе говоря, достичь цели стать более преуспевающим трейдером? Нужно научиться признавать, да, у меня есть отрицательные чувства и настроения, и во мне жива их психологическая подоплек. Воспитать себе свойства принимать себя таким, каков есть, это основа, без которой не обойтись в работе над искоренением таких умонастроений. Поясню идею о самоприятии на истории одного трейдера торгового зала. Как-то раз он обратился ко мне за помощью, поскольку решил изменить свой торговый стиль. В самом начале карьеры он попал на удочку скальпирования. Торговля ради мелкой, но сразу снимаемой, прибыли, показалась ему самым легким путем деньгам. Однако вскоре выяснилось, что попытки торговать облигациями ради тика другого чересчур утомляют физически, ведь вокруг столько соперников. Значит, надо оставаться в сделках не на один-два тика, а больше», – заключил он и пришел ко мне переучиваться. Прежде всего мы занялись разработками планов сделок. Чтобы определить внутридневные уровни поддержки и сопротивления в диапазоне от 7 до 10 тиков, мы воспользовались набором довольно простых приемов – По плану мой трейдер, находясь в торговом зале, должен был дожидаться, когда цена дойдет до намеченного уровня на поддержке «покупать», на сопротивлении «продавать». Тогда он должен был вступить в сделку, оставаться в ней, пока рынок не достигнет его ориентира, после чего выйти из нее. Если бы рынок пересек точку его вхождения в обратном направлении более чем на 2-3 тика, трейдер должен был немедленно пресечь потерь. Опираясь на собственное мнение о надежности уровней поддержки и сопротивления, мы считали, что рисковать более чем на 2-3 тика не нужно, ведь и без того, видно, удастся сделка или нет. Первый день торговли по плану начался хорошо. Трейдер дождался, когда рынок достигнет намеченной точки вхождения, пора вступать в сделку. И тут осечка. Трейдер должен был покупать на уровне поддержки, но не купил. Ему показалось, что рынок пойдет еще ниже, а рынок не пошел. Вместо этого он подскочил сначала на два, а потом еще на один тик выше точки вхождения. И мой подопечный, забежав вперед, купил один контракт. По плану, далее оставалось ждать, пока рынок не развернется, чтобы проверить на прочность уровень сопротивления, который был на 10 тиков выше первоначально намеченной нами точки вхождения. Теперь же до него оставалось лишь 7 тиков. Но трейдер не стал дожидаться возвращения рынка. Он просто вышел из него, как только получил выигрыш на два тика. Немного погодя, когда рынок вернулся-таки в зону сопротивления, трейдер поступил так же, как и в первой сделке. Он опять не торговал по намеченной цене, решив, что рынок пойдет еще дальше. Но рынок не пошел. Тогда он продал на три тика ниже первоначально намеченного уровня, а затем, не дожидаясь, пока рынок завершит оборот, вообще вышел из него с выигрышем на один тик. Когда мы обсуждали последующие действия моего клиента в тот день, он был крайне недоволен собой, ведь вся ответственность лежала на нем, а он не выполнил намеченного. Он не вступил в рынок, где было условлено, он не вышел из рынка, где было условлено, образно говоря, он отдал выигрыш на несколько тиков чужому дяде. Человек он очень состоятельный, но зачем же так разбрасываться? Ведь уже после двух-трех тиков стало ясно, служится сделка или нет. Он не справился ни с этой задачей, ни со следующей, когда надо было дождаться, пока рынок дойдет до намеченной нами точки снятия прибыли. Его обуяла жажда выигрыша, по его выражению он не мог больше тянуть, потому что устал обжигаться на затяжках. Понятно, что груз его прошлых неудач и тогдашнее поведение рынка не были связаны никоим образом. И шанс, сработает ли некая тактика на этот раз, от былых поражений тоже не зависел. Кроме того, что, пожалуй, даже важнее, мой трейдер не хотел признать истину о своем тогдашнем профессиональном уровне. Видели бы вы, как он ополчился на себя за ту торговлю? Это означает, что он никак не мог примириться ни с положением, в котором оказался, ни с последствиями этого положения. Правда, первый день был для него не лучшим, но, с другой стороны, это был день, который впервые за долгое время принес ему выигрыш. Неприятие же самого себя вряд ли добавило бы ему выдержки в будущих выигрышных сделках, он опять выйдет из них раньше времени. Более того, он, пожалуй, еще и поглубже зароет голову в песок. Но ведь выбираться оттуда все равно когда-нибудь придется, если, конечно, хочется достичь желаемого успеха. Шло время, и мой выученик становился все увереннее в своей способности определять выгодный момент с высоким шансом успеха. Почти все сделки, которые он заключал, сразу же оборачивались в его пользу, так что он редко попадал в проигрышное положение, но при этом он с каждым днем все больше злился на себя, ведь он по-прежнему выходил из рынка с прибылью на один-два тика, а остальной возможный выигрыш доставался чужому дяде, то есть тому, кто сумел дождаться, пока рынок вернется еще на несколько тиков после проверки следующего уровня поддержки или сопротивления. Была у него и другая рыночная беда, от которой он страдал еще больше. Он часто играл на повышение при самой низкой цене дня или на понижение при самой высокой. Конечно, в момент торговли он не мог знать, что та цена обернется максимуму или минимуму. Но потом, оглядываясь на случившееся, он не мог смириться с тем, что получил гроши там, где ему светило уйма денег. Я понимал, что внутри него зреет нарыв, ведь он с каждым днем все больше оправдывал свои рыночные действия и все меньше прислушивался к моим словам. Как бы я ни вразумлял нарушителя нашего торгового плана, он отделывался в ответ отговорками. Все они свидетельствовали об одном — он упорно до отчаяния верил, что уже стал таким, каким хотел, и отказывался признать, что пока не таков. Он явно тешил себя иллюзиями, ведь чтобы стать таким, каким он уже вообразил себя, нужно прежде кое-чему поучиться. Нужно стать терпеливым, признать свое истинное лицо на тот момент. Тогда он мог бы без помех заняться учебой, приобрести нужные навыки и, конечно, простить себя за то, что считал своей былой несостоятельностью и ошибками. Но такое далось бы ему, Тяжело, ведь он не привык считаться с людьми. Наоборот, напористость всегда помогала ему добиться цели, правда, в отношениях лишь с теми, кто чувствовал себя слабее его. Так зачем теперь учиться терпеливости? И потом, наберись он терпения к самому себе, как тогда быть с другими? по-прежнему обрушиваться на тех, кто оплошал или до кого, как говорится, не сразу доходит, но теперь оправдать такую нетерпимость было бы труднее. Некоторое время от моего клиента не было ни слуху, ни духу. Наверное, дела у него идут по-прежнему, попросту решил я. И вдруг как-то раз уже после закрытия биржи он позвонил мне и сказал, что собирается торговать двадцатью контрактами. Впрочем, в остальном все у него было действительно почти без изменений, разве что выигрывал несколько дней подряд, но на все те же один-два тика. Я понял, что он уготовил себе крупный провал, но тогда по телефону ничего ему не сказал. Логика его мышления была мне ясна. Добавить контрактов, то есть увеличить ставку, чтобы и выигрыш был покрупнее. Насколько? Настолько, чтобы сказать себе и всем остальным, вот я и добился своего «теперь я ас» и всем моим давним страхам конец. Дабы не стоят на пути прогресса, я не стал его отговаривать, заметив лишь, что затея довольно рискованная. Ведь он собирался держать крупную для него позицию, не пройдя ни психологической, ни технической подготовки. В ответ он буркнул что-то и дал отбой. На следующий день он со своими двадцатью контрактами проиграл почти 3000 долларов. Он отдал рынку всю прибыль и сверх того. Он свел на нет все свои успехи за последние две с половиной недели торговли. Вот когда он стал готов прослушать лекцию о том, как научиться быть терпимее к себе и правде о себе, как не бросать выигрышные сделки на полпути. А вот другая история о трейдере, который научился самоприятию. Он работает в местной брокерской фирме, занимается хеджевыми позициями финансовых организаций, а также торгует для себя. Мы стали сотрудничать, можно сказать, регулярно, года за три до случая, о котором я хочу рассказать. Однажды он позвонил мне, чтобы поделиться гордостью за самого себя. Оказывается, в ходе последней сделки того дня он развернул позицию, то есть не колеблясь превратил ее из короткой в длинную, чем присек потери. Чему он был так рад? Тому, что обошелся без душевного разлада, сопротивления самому себе и мучительных раздумий. Он просто признал, что так надо сделать. И сделал. Но чуть погодя случилось вот что. В их фирме был один трейдер, он исполнял рыночные приказы клиентов и работал в торговом зале. Однажды, позвонив прямо из торгового зала, он дал моему клиенту дружеский совет закрыть длинную позицию. Надо сказать, что мой клиент давно и твердо решил ни в коем случае не прислушиваться к мнению других трейдеров о рынке. Ведь он сам прекрасно разбирается в рыночных делах, И всецело полагается на себя, когда нужно выявить выгодный момент или оценить возможности рынка сделать ход. Так или иначе, но он считал, что доверяет себе. Однако после того звонка, отлично понимая, что думает чужим умом, он все же закрыл позицию. Не прошло и десяти минут, как рынок, это были облигации, подскочил на пятнадцать тиков, а ведь на такой ход и рассчитывал мой клиент, открывая позицию. Он отдал прибыль на 15 тиков чужому дяде, и все из-за того, что поддался влиянию других их оценки рынка. Впрочем, он не считал тот эпизод упущенным шансом. Он увидел в нем другое, а именно, неизжитую в себе до конца зависимость от рыночных оценок других. А ведь и впрямь нельзя сказать, что он упустил шанс. Просто он был психологически не готов воспользоваться им сложившейся на тот момент обстановки. Звонок коллеге тоже часть обстановки. Предотвратить вмешательство извне трейдер не мог, но он мог бы отмахнуться от сказанного. Почему я убежден в его психологической неустойчивости? Потому что в противном случае он следовал бы исходному плану, понимая, что мнение других не намного объективнее его собственного. Скорее даже наоборот, их мнение намного субъективнее, если участие навыки которые уже приобрел мой трейдер. По мере усваивания понятия о самоприятии, вы поймете, что рынок – это ваше зеркало, он покажет, какого уровня мастерства вы достигли и над чем надо поработать, чтобы преуспеть еще больше. Тогда каждый рыночный момент станет для вас отличным показателем ваших умений и уровня самооценки, что дает прочную основу для новых знаний и роста. В конечном итоге вы на самой что ни на есть практике увидите, всегда ли проявляете все, на что способны, ведь ваши результаты показывают, насколько глубоко вы постигли характер рынка и насколько умело действуете в данной ситуации, как бы вы ее не расценивали. Вы сами согласитесь с этими выводами, когда станете все больше понимать, как подстраиваться под любую рыночную обстановку – И начнете использовать все плюсы этого понимания. Отрицать, что каждый момент служит идеальным показателем вашего уровня, то есть это неприятие себя, значит, по сути, лишить себя информации, которая нужна, чтобы овладеть навыками, которыми вы стремитесь овладеть. Но ведь невозможно расти и развиваться, не имея внешних проблем чётких показателей уровня развития, то есть отрицать, что такая информация извне имеется. Наконец, как можно достичь вершин мастерства, если первая ступенька этой лестницы будет призрачной? Я имею в виду иллюзии трейдера о внешнем мире и о нём самом. Нет, нужно согласиться с истинной отправной точкой – Иначе следующий шаг на пути к любому навыку, который хочется приобрести, будет не самым верным. Так что же самое главное в процессе переделки себя? Научиться выявлять и искоренять понятия, которые твердят, не надо ничего менять, не по понутру какие-то факты, закрой на них глаза? Нет, нужно научиться смотреть в оба так, чтобы ясно увидеть в сложившейся обстановке самый верный путь к своей цели.